Глава 41 «Аромат». Я непонимающе посмотрела на Элизу, потом на свои запястья, потом опять на Элизу. «А что такое?» «Как ты их вывела?» Она кинулась ко мне, схватилась за руки и внимательно присмотрелась. «Объясни с самого начала». Я высвободилась из схватки Элизы и убрала руки за спину, чтобы она больше меня не трогала.» Она нахмурилась и перевела взгляд с меня на Симуса, а потом растерянно пробормотала: "Но как же? Мама же мне сказала". Элиза покраснела, отвела взгляд и закусила губу. "Элиза", сказала я с нажимом. "В общем, она помялась, села на стул у стены и принялась мять свою юбку. "Вчера за ужином, когда я, ну, ты поняла, когда тебе пришлось идти вместо меня, Там инквизитор угощал вином, только непростым. У тех девушек, кто уже был с мужчиной, на запястьях должны были появиться узоры. Чёрные такие, красивые. Только их не оттереть. Вот жук этот инквизитор. Проверить он, значит, невест решил? Во мне закипала злость. Если ему настолько были не нужны невесты, что он готов был отменить весь отбор, то зачем таким образом проверять их? Или всё-таки ищет себе жену? а мне просто лапшу на уши вешает. А Элиза? Ну, тоже молодец. Интересно, ей есть ли у меня узоры. С чего ты вообще взяла, что у меня что-то должно было появиться?» Пыталась я сдержать гнев, чтобы не шуметь в палате. «Ну, как же, маменька же сказала, что Симус и ты... Ну, это...» Я с хлопком ударила себя по лбу. Герцогиня долго не думала, чтобы растрепать. «Она свечку не держала!» Процедила я а ты могла бы уже к этому возрасту перестать верить всему на слово. «Но если вы с Симусом не...» Она снова покраснела. «Зачем же он приехал?» Тут мне было нечего ей ответить. Явно не из братских или дружеских чувств. Что-то ему нужно было мне передать. Оставался только один вопрос. «Что?» Я сделала вид, что проигнорировала вопрос, поправила одеяло Симусу и кивнула Элизе. «Идём, нам нужно тебя ещё в порядок привести». Потерев нос, сказала я, «Перед обедом». Сестра будто замерла на месте. Я покачала головой и вышла из палаты, обойдя лужу от того, что только что мыли полы. Спустя пару минут, уже в дверях лазарета, в тишине я услышала топот её каблучков и приглушённый вскрик. «Упала?» Я закатила глаза и оглянулась. «Элиза не упала, во всяком случае на пол». Она висела на руках молоденького, улыбающегося помощника врача и улыбалась в ответ. Он спросил, всё ли в порядке, а Элиза мило проворковала, что он её просто спас. Мила покраснела и потупила взгляд. «Проклятье! Ещё флиртующей Элизы мне не хватало! В доме Инквизитора! У него на отборе!» «Госпожа, нам пора!» – напомнила я. А она немного стушевалась, нехотя высвободилась из рук помощника – и последовала за мной, пару раз оглянувшись. Мы дошли до комнаты. Я поспешила закрыть дверь и возмущённо посмотрела на Элизу. «Тебе не кажется, что заигрывать со слугами Инквизитора небезопасно?» «Я не заигрывала!» Воскликнула она и тяжело вздохнула. «Ну ты видела его? Я таких не встречала!» «Иди в ванную, быстро!» Рыкнула я, раздражённая её глупой наивностью. «Буду оттирать тебя от чудодейственной мази». Она спорить не стала и быстренько скрылась в ванной. Пока я собирала для неё сменную одежду и полотенце, по комнате раздавался воодушевлённый щебет Элизы. «Представляешь, а Инквизитору, похоже, очень понравился этот запах. Он так долго расспрашивал меня про него. Странно только, спросил, давал ли я тебе эту мазь. А я ответила, что нет, это ты мне дала» а потом Леонора и Ванесса тоже так долго интересовались, где такую можно раздобыть. и Я зависла на секунду. Проклятье! Она сказала, что это моя мазь? Сердце упало в пятки. Если про Элизу вообще трудно было подумать, что она могла быть связана с наёмниками, то сейчас подозрение гарантированно падало на меня. А Инквизитор и так знает, что я тут под липовым предлогом. Как бы это ни осложнило и так трудную ситуацию. «И что тебе на это сказал инквизитор?» – спросила я, намыливая лицо Элизе специальным мылом. «Ничего?» – отфыркиваясь, ответила она. «Сказал, что у меня замечательная служанка, и он хотел бы тебя». «Прямо так и сказал?» – хмыкнула я. «Да? Я сказала, что ты не согласишься уйти из нашей семьи. А он ответил, что это уже и так понятно. Только я не поняла, как…» «Когда я приготовилась надевать на Элизу платье…» Она вытаращила глаза и остановила мои руки. «Погоди, а разве сейчас ты вместо меня не пойдёшь?» Довольная сестра мгновенно побледнела. «Зачем?» Я замерла, не понимая. Обед – это не испытание. А я и так вчера на ужин вместо тебя ходила. И ты кислятиной ещё, оказывается, и небезопасной травилась. «Он обещал сюрприз. Я боюсь, Милиночка!» Я тяжело вздохнула и вспомнила слова Инквизитора о том, что будет какое-то подготовительное испытание, что бы это ни значило. Вряд ли это должно было быть что-то серьёзное, из-за чего он исключит, но если я хочу дать Элизе фору, то нужно выполнить задание на отлично. «Хорошо», – я подала Милене халат. «Но чтоб сегодня сидела как мышка. Хватит уже того, что Симус знает наш секрет». К назначенному времени я была готова. Заперла Элизу в комнате, и спустилась к столовой. Ещё на лестнице меня догнал инквизитор. «Я смотрю, вам уже лучше, и вы решили избавиться от благоухания лечебной мази?» – сказал он. «Да, спасибо», – кивнула я, поправляя повыше перчатки. Всё же я немного нервничала при каждой встрече с ним, особенно когда в памяти так и вспыхивали его поцелуи и ощущения от них, которые заставляли внутри всё гореть. «Благодарю» кивнул инквизитор. Это очень милосердно по отношению к моему обонянию. Я подавила смешок, но не удержалась от того, чтобы посмотреть на лорда Герберта. Гордый профиль и полное равнодушие ко мне, то есть к Элизе. Совсем не то выражение лица и не тот взгляд, что у него был, когда он разговаривал со мной в его комнате. Сердце удовлетворённо и немного взволнованно замерло. Я не хотела себе признаваться, Но меня радовало, что только со мной у него появлялся этот немного безумный, азартный блеск в глазах. Когда мы уже спустились к столовой, я начала немного переживать. Впервые двери были открыты настежь, и слуга старался держаться подальше от входа. Мы сначала удивлённо переглянулись с инквизитором, а потом перешагнули через порог и поняли, в чём дело.